Закончился, наконец, этот нескончаемый день. А вечером, когда я прощался со своими подопечными во дворе Топтыгинского дома, Джон мне тихо сказал, что никогда еще не жил такой насыщенной и глубокой жизнью, как в эти последние дни. Вот только за сегодня продолжил он, загибая пальцы. У нас сначала были разборки с местными гангстерами. «Кстати, тут будет продолжение, ты не расслабляйся», — уточнил я. Потом я записался в хоккейную секцию и отыграл даже один период на льду, и в заключении, наконец, поработал рабочим на сцене театра и вляпался в шекспировские страсти по Татьяне в полном объеме. «Жизнь, Джон!» – вздохнул я в ответ. «Хороша своей непредсказуемостью, вот поминимое слово. Ты еще будешь скучать по этим приключениям в своей сонной Америке». Мэри была не в курсе новой водной относительно взаимоотношений с Танюшей и поэтому потребовала пояснений в этой части, на что Джон ответил ей, что все пояснит чуть позже, после ужина. «У вас есть чего-нибудь на ужин-то?» – спохватился я. «А то, может, опять ко мне зайдем? Заодно и с родителями познакомлю. Они очень заинтересовались вами». «Пожалуй, нет», – ответили они хором, переглянувшись, а продолжил один Джон – В другой раз. И так слишком много событий сегодня было. Надо их переварить. Да, вспомнил я еще один момент. Завтра у меня экзамен на водительские права, а потом я рассчитываю на твою помощь при покупке мотоцикла. Байка, уточнил Джон. Ага, байка. Они у нас свободно продаются. Надо только выбрать что-то получше. Конечно, рассчитывай на меня в полном объеме, ответил Джон, и на этом мы наконец расстались. А дома меня уже с нетерпением поджидали дорогие родители. «Ну, наконец-то!» – сразу с порога встретила меня мать. «Давай рассказывай, что там и как во дворце было!» «Могли бы и накормить сначала!» – немного попридержал коней я. «А то на голодный желудок рассказывать тяжело!» «Ой, я и забыла в попыхах!» – немедленно повелась на мою уловку мама. «Садись, конечно, борщ будешь!» «Котлетки с пюрешкой было бы достаточно», – дипломатично уточнил я. «А во дворце все удачно прошло. Зрители рыдали от восторгов». «Так-таки прямо и рыдали?» – принял мои слова за чистую монету отец. «Ну, не в прямом смысле, конечно», – ответил я, не забывая наворачивать удивительно вкусную котлету. «Но приняли нашу игру очень тепло. Три раза кланяться вызывали. А народу в зале много было». Не битком, но две трети точно. Между прочим, могли бы и вы ради такого случая с работы отпроситься. За парка виновата, скосил глаза отец. Встречный план утверждали весь день. Так что извини, не смог. Но на следующий спектакль обязательно приду. А мама добавила дров в костер. А меня в Горано вызвали срочное совещание по воспитательной работе. Но в следующий раз... «Ты обязательно поприсутствуешь», – закончил за нее я, доедая пюрешку. «Ладно, как говорят наши итальянские друзья, следствие закончено, забудьте. Теперь у меня другие вопросы первоочередными значатся». «Это какие, например?» – спросил отец. «Я спортивную секцию поменял. Вместо тенниса теперь у меня в повестке дня строго хоккей значится. Вместе с Джоном будем на чайке заниматься. Это раз». «Джон, это который американец?» – уточнила мама. «Ты, кажется, хотел его к нам в гости пригласить». «Точно ведь хотел», – не стал упираться я. «Назначайте день, тогда они вдвоем с сестрой и придут». «Я думаю», – наморщила лоб мама, – «в субботу в самый раз будет верно, Витя», – на всякий случай спросила она согласие отца. «Нет, в субботу у нас профилактический день. С утра до вечера на базе Встригина физкультурой заниматься будем. Давай лучше в воскресенье». она согласился я. «В воскресенье? Значит, в воскресенье». «Но ты там, кажется, сказал, что это раз. Вдруг вспомнила мама. Значит, и два какое-то есть». Есть, куда же она денется, вздохнул я. Завтра после уроков у меня экзамен в ГАИ получение прав, а после этого кто-то обещал выделить мне средства на мотоцикл. Я обещал, ей я не отказываюсь, сказал папа. Ты же знаешь, что мое слово как скала, такое же твердое. Деньги можешь взять в шкафу в шкатулке с картинкой ВДНХ. Ой, спасибо! Довольно искренне обрадовался я. Как куплю себе байк, буду вас катать по очереди». «Чего ты купишь?» – не поняла мама. «Байк – это по-английски мотоцикл, значит. Ну и велосипед тоже. Меня Джон просветил. Он же мне поможет с покупкой. У него там на родине тоже мотоцикл имеется, фирмы «Хонда». «Ну, если Джон поможет, тогда мы вопросов больше не имеем», – ответила мама. Тут же, впрочем, задал следующий вопрос. «А что там у тебя с этой девочкой, как ее? «С Леной, что ли?» «Вместе учимся, вместе в театре играем. Больше пока ничего», – ответил я, сделав честные глаза. «А тебе что надо, чтобы у нас было?» «Нет-нет, ничего не надо», – тут же включила заднюю скорость мама. «Я, кстати, на днях встретила Светлану Владимировну, ну, которая начальник в вашем театре». «Так-так», – подбодрил маму я. «И что, Светлана Владимировна?» «Очень хорошо о тебе отзывается. Говорит, что ты чистая золото, а не мальчик». Упоминание золота в данном контексте меня не очень порадовало. Сразу вспомнились все приключения, связанные с реализацией золотого клада, поэтому я помрачнел и предпочел закруглить тему. «Ну да, я тоже о ней высокого мнения. Пойду отдохну, что ли, а то с утра верчусь, как белка в испорченном колесе». И я повернулся к своей комнате, но не тут-то было. «Да, меня тут во дворе встретил новый участковый, этот, как его?» Вдруг сказал мне в спину отец. «Гусев, кажется, по фамилии. Вместо Сизова, который? Да, вместо него. Так он просил, чтобы ты зашел к нему в опорный пункт. А зачем он не сказал? Познакомиться сказал хочет». Чего тянуть? мысленно решил я. Надо прямо рубить гордиевые узлы, а не мучиться с их распутыванием. Вот прямо сейчас и зайду к этому гусеву. Погляжу, что он за гусь. Я ненадолго, сказал я родителям, одна нога здесь, другая там, ну или наоборот. Спасибо за котлетку, очень вкусно! И выкатился во двор. До соседнего подъезда, где на первом этаже располагался пункт охраны общественного порядка, мне никто на дороге не встретился, и на этом хотя бы спасибо. «Можно?» – постучался я в дверь, а оттуда раздался мощный такой львиный рык. «Заходи, не заперто!» Я и зашел, оглядываясь по сторонам. Не сказать, что я здесь никогда не бывал, но это достаточно давно было, так что обстановку я успел забыть. А была это стандартная для топты котнушка, где первый поворот направо вел в большую квадратную комнату, а во второй во все остальные удобства. В комнате имел место большой красивый стол, два гнутых венских стула по разные стороны от него, и несгораемый шкаф в углу, здоровый и тяжелый даже на вид. На стенах висели плакаты с наглядной агитацией, а за столом сидел он, лейтенант Гусев. Здоровый во всех смыслах милиционер и по габаритам, и здоровьем от него так и брызгала во все стороны. И рожа у него была красная-красная, как созревший помидор на грядке. Короче, дорогие друзья, вы, наверное, все уже поняли, что он мне прямо с порога не понравился. «Я Витя Малов, здрасте», — представился я, — «говорят, что вы хотели меня видеть». «Хотел, как же!» — отозвался со своего гнутого стула он. «Как меня зовут, ты, наверное, уже знаешь». «Так точно, лейтенант Гусев вас зовут», — сказал я, садясь на свободный стул. «Можно, Андрей Наумыч?» — разрешил он. А я мысленно удивился. хрен наш себе, когда это у нас евреев во внутренние органы опять начали брать!» «Очень приятно», — пробормотал я. «Так я, собственно, чего тебе хотел сказать-то, Виктор?» Перелистнул участковый пару страниц в каком-то задрипаном скорошевателе. «Про тебя мне мой предшественник много чего порассказал». «Ага, он разговорчивый был, товарищ Сизов», подтвердил я. «И про золото, и про твои разборки с северными, и об американцах, которые неожиданно на нашей территории появились». «Все согласовано в верхних эшелонах», — я умную фразу, но лейтенант на нее не повелся. «И про наезд на американцев наших урок я тоже знаю». «Ничего себе!» — мысленно чертыхнулся я. «Хорошо, у вас доставка информации налажена». А он продолжил. «Я проведу беседу и с этими приблотненными, как их, Серым и Полканом, и с Васей Синим побеседую». Он мне хорошо известен по предыдущей работе, так что проблем с этой стороны можете не опасаться ни ты, ни твой Джон. Но взамен с вашей стороны тоже должны быть какие-то подвижки». «И какого рода подвижек вы от нас ожидаете?» – осторожно осведомился я. «От Джона никаких». Пусть живет, как жил, но ты, Витя, должен будешь информировать меня лично обо всех его движениях и высказываниях. «Так, Андрей Наумыч», — попытался возразить я, «какие у нас могут быть движения-то из дома в школу и обратно, еще на каток, мы там в хоккейную секцию записались. Что в этом интересного для вашей службы?» «Ты забыл про театральную студию». Напомнил он мне. Так он туда не записан. Сегодня просто как зритель присутствовал. И про мотоцикл. Пропустил он мои слова мимо ушей. Тоже не упомянул. Ну, мотоцикл. Что мотоцикл? Подскажет он мне, на что обратить внимание при покупке, потому что специалист в этой сфере. И все на этом. Короче, Витек. Перешел у на дворовый сленг. Ты выехал в мое предложение. «А можно мне подумать?» Решил немного потянуть резину. «Шаг ответственный. Надо все взвесить, прежде чем...» «Своим друзьям с Голубева звонить побежишь», — усмехнулся Гусев. «Ну давай, давай. Там тебе маленький сюрпризец будет ждать. Обдумай так и быть. И завтра вечером заходи. Я с пяти часов тут буду. Свободен!» Мановением руки отпустил он меня, но чуть подумав, добавил... А золотом мы все-таки не закончили. Там кое-какие вопросы остаются, но об этом позже. И я вышел на залитый вечерним светом, двор изрядно озадаченный. Для полного счастья только и не хватало мне влезть в разборки силовых ведомств между собой. Из дома звонить в госбезопасность я не рискнул. Свернул на свердлово и зашел в кабинку телефона автомата. «Алло!» Сказал я в трубку, когда там ответили. «Это Витя Малов говорит, мне бы встретиться, если можно, с товарищем Крыловым». «Да, срочно! Спасибо, я подожду!» Через пару минут трубка снова ожила и сообщила, что товарищ Крылов подъедет на Заводскую улицу в районе дома номер 9 ровно через полчаса. Идти мне на место встречи было пять минут, поэтому я заглянул пока в киоск «Союз Печати». Он у нас на углу с Пионерской располагался – Среди бесполезных и неинтересных лично мне журналов типа Агитаторы, пропагандист или работница и селянка, я узрел свежий выпуск советского экрана с Евгением Киндиновым на обложке. О, это именно то, что мне сейчас нужно, чтобы отвлечься. Отдал требуемый 25 копеек, сел на скамеечку в тихом углу и вник в содержимое. Интересного внутри нашлось не слишком много. Почти весь номер был посвящен очередному московскому кинофестивалю и тому, как его поздравили из космоса участники экспедиции Союза Аполлон». Поздравляли занявших первые места Дерсу Узала Курасавы и землю обетованную Вайды, а еще совсем никому неизвестных Андерсон, Буамари и Георгиева Геца. Кто это хер его знает? Потом шла объемистая статейка про Кендинова, весьма бодрого и привлекательного. Я вспомнил, в какую развалину он превратится через 20 лет и помрачнел. И еще почему-то вспомнили о профессоре Капицы том самом, который очевидное и невероятное. И репортажи с мест съемок новых фильмов в самом конце шли, снимали дневник директора и повторную свадьбу. Бред какой-то, соцреалистический». «Глупый выпуск мне попался», – вздохнул я, закрывая последнюю страницу. «Однако ж, десять минут до встречи остается. Пора выдвигаться». Заводская улица была тиха и пустынна, как каракумы, только без верблюдов и барханов. Я прошелся вперед взад неспешной походкой, сканируя номера домов напротив стадиона. Девятый дом был практически через дорогу от гипсового пионера с трубой. Обошел его по кругу, благо делать было все равно нечего. Порадовался тому, что отбитую руку пионеру приделали, так что он перестал числиться инвалидом социалистического строительства. А тут и знакомая черная «Волга» подрулила со стороны пионерской. Передняя дверь со стороны пассажира открылась, и я нырнул в пропакшее курево внутро. «Привет, Витя», — сказал мне Крылов, но, если честно, тон его мне не очень понравился. «Какие проблемы?» «Здравствуйте, Илья Андреевич», — вежливо ответил я. «Да вы, наверное, и сами все знаете. Милиция меня прессует, требует сотрудничать по американцам. Что им сказать-то?» «Новый участковый», — осведомился Крылов. «Он самый товарищ Гусев». «Тут вот какое дело, Витя», — глубоко вздохнул он. Ты уже взрослый человек, и я с тобой могу говорить прямо, верно? Конечно, товарищ капитан, заверил его я. Вываливайте все, как оно есть. Как нибудь переварю я это. Ты, наверное, знаешь, что в жизни иногда случаются обстоятельства непреодолимой силы. Догадываясь, буркнул я. По-английски это называется форс мажор. Правильно, форс мажор. Затянулся сигаретой капитан. Так вот, буквально вчера у нас и произошел такой маленький форс-мажорчик. Если коротко, то где-то там, очень высоко вверху, наши руководители договорились, что с сегодняшнего дня вопросами стажировки иностранных школьников и студентов занимаются органы внутренних дел, а мы отходим в сторону. «Понятно, чего уж там». Коротко бросил я. «И что мне теперь делать, раскарать ему разотно? Бросать кураторство над ними? Договариваться с участковым? Вот чего. Все полномочия по этим вопросам переходят теперь к нему. Да, и по тем телефонам, что я тебе давал, можешь больше не звонить. Все равно никто не ответит». «Зашибись!» Только и смог ответить капитану я. «Но делать нечего, будем действовать сообразно вновь возникшим обстоятельствам. Спасибо вам за все, тэш-капитан!» «Не за что!» — пожал мне руку он. «Может, еще встретимся при более удачных раскладах!» И я вылез обратно к гипсовому пионеру, а черная «Волга» укатила вдаль, дымя выхлопной трубой. «Вот так вот!» — обратился я к пионеру, «проходит мирская слава, прямо на бегу приходится переобуваться!» А это неудобно и мучительно трудно. Ничего ведь, ответил мне пионер. Тяжело учение, легко в лечении. Привыкнешь как-нибудь. И я не нашелся, что на это ответить.